когда она была действительно оправдана. Итак, Бирнбаум, закрыв глаза на служебную инструкцию, подошел сначала к одному, потом к другому окну и поднял желюзи вверх. Затем вместе с Вальтери он приблизился к постели. Мертвые лежали на ней в необычных позах. Женщина примерно 25 лет, располагалась почти диагонально, а двухлетний ребенок поперек кровати. Покрывал их оказалась разорвана и загораживала лишь нижнюю часть тела женщины. Ребенок был совершенно непокрыт. На простыне между матерью и ребенком находились остатки пищи, выброшенные при рвоте. После того, как положение мертвых было зафиксировано с помощью фотосъемки, доктор Вальтери произвел первый внешний осмотр трупов. Укрытые части тела женщины еще сохранили ощутимое рукой тепло. Но уже появились трупные пятна, выглядевшие сравнительно яркими, вроде цвета красной смородины. «Ярко-красные трупные пятна, — сказал Вальтери, — указывают на отравление окисью углероды». Он заметил несколько скептический взгляд бернбаума и поэтому добавил, что сначала возьмет ориентирующую пробу на окись углерода. «Длинный». Канюлей Вальтери взял у госпожи Дорнберг пробу крови и сердце и налил ее в пробирку. Потом он пошел на кухню, где находился Дорнберг, и попросил его вскипятить воды. Когда вода закипела, доктор Вальтери долил в пробирку с крови немного воды и подержал ее в кипящей воде, пока жидкость в пробирке тоже не начала кипеть. Кровь в пробирке сохраняла свой ярко-красный цвет. Обычно при такой процедуре она становится темно-коричневой, и если же кровь остается светло-красной, то это доказывает наличие окиси углерода, угарного газа. Естественно, я еще не могу таким способом определить количество СО. Это пока предварительные пробы, пояснил Вальтере капитану Бирнбауму. Но, вероятно, мы имеем дело с отравлением окиси углерода. Бирнбаун связался с газовой инспекцией. Газовая инспекция установила, что в квартире есть газ в значительной концентрации. Даже у внешней стены дома был обнаружен светильный газ. Утечка газа происходила из испорченной подземной коммуникации, которую нельзя было отключать. Поэтому семьи, жившие в доме до конца ремонтных работ, пришлось эвакуировать. «Отравление окиси углерода, — сказал доктор Вальтери на обратном пути Бернбауму, — всегда напоминает мне об одном случае, который я сумел объяснить несколько лет назад. Он мог бы закончиться почти так же трагически, как сегодняшний. К счастью, он остался, я бы сказал, трагикомическим. У меня есть хороший друг, инженер. Он и его жена все время чем-нибудь заболевали». Но это были совершенно неопределимые болезни, неврологические боли, ну раз даже временные явления паралича, жалобы на сердце, кровообращение, головную боль и тому подобное. У обоих, спросил Бернбаум, как раз это и было странным. Наконец, женщину послали к гинекологу, но он тоже не знал, в чем дело. Иногда один или другой ложились на короткое время в больницу для обследования, Там симптомы исчезали, вообще летом они чувствовали себя совсем хорошо, только зимой им постепенно становилось все хуже. Друзья и знакомые обоих уже подшучивали над ними. Я сам однажды даже сказал, что, мол, у вас обоих проявляется сопротивление к лечению. В один из вечеров они находились у нас в гостях. Было еще несколько человек, все в отличном настроении, И тут эта женщина говорит своему мужу, «Смешно. Всегда, когда мы где-нибудь в другом месте, ты весел и бодр, А дома я знаю тебя только усталым и недовольным». Конечно же, это замечание вызвало массу всяких иронических откликов. Вы знаете их содержание, когда жена говорит о своему муже, что дома он всегда усталым. «Может, ему необходима перемена?» — посоветовал кто-то. И это повлекло за собой новый обмен остротами. А я даже не вслушивался, все время размышлял о том ее замечании. Потом разговор перешел на другие темы. Жена моего друга рассказывала, что ей доставляют хлопоты